Глава пятая. Скорее всего, эта битва нам еще аукнется. Если с Карстейном нашим отношением падать и так ниже некуда, то вот с Крангастом, городом монстров, могут возникнуть сложности. Вдруг эти горячие подземные парни решат отомстить за погибших. Часть монстров успешно сбежала из схватки, спася таким образом свои задницы. Наверняка слухи о том, что мы завели их в западню, разойдутся по монстр виллю во мгновение ока. Благодаря одной занятной особенности подземелья оружие и экипировка изменялось и подстраивалось в зависимости от комплекции и пола носителя, позволяя каждому пользоваться любым предметом. Вес оставался идентичным в любом случае. Так что двуручные дубины Огров. Когда их брали за основание, оборачивались немного уменьшенными их копиями, но все такими же тяжелыми, с высокими требованиями к силе. «Уходим!» – коротко обронил я, когда подобрал последний появившийся дроп. Боснига Торикс обрадовал нас редким боевым топором, редким шлемом и редким кольцом помех на защиту. Мы с Таншей забурились в густые джунгли, быстро покинув поле боя. Или даже поле бойни. Выжженная или покрытая тающим льдом трава и земля, выбоины и оплывшие грунтовые наросты, поломанные кусты и срубленные близлежащие деревца, смятые и стыканные стрелами и полусгоревшие армейские палатки. Несмотря на то, что тела погибших пропадали, следов оставалось предостаточно. Брызги, а порой и целые лужи крови, если цель выхватила кровотечение. Отсеченные конечности, валялись местами пара рук и лап, даже отрубленное ухо видел в траве рядом с чьим-то дропом. Уж по что я считаю себя довольно толстокожим, но подобная кровавая картина могла пронять и бывалого бойца. Как-то я задавался вопросом, если отсеченные конечности не исчезают, но при этом существует возможность излечивать травму, то почему бы тем же монстрам не держать у себя несколько людей? и питаться отрубленными конечностями, сразу их излечивая? Ответ оставался прост. Для восстановления критической травмы в зависимости от типа требовалось немало кристаллов. Еда оценилась все же не так сильно, как весьма полезный пурпурный игровой минерал. Пройдя с полкилометра под джунглям на запад, мы остановились, дабы немного рассортировать вещи. Я отправил сообщение «Карамельки», уведомив, что с нами все в порядке, и скоро мы вернемся к ним. Бытового хлама было много, но и его также можно будет продать. Нам досталось сразу два сосуда быстрого перемещения с приличной прочностью, что уже, по словам Танши, тянуло на пяток золотых. Эпик нам так и не попался, и даже редкий ранг был нечастым гостем в наших схронах, как и положено по названию. Второго кольца некроманта мне не завезли. Но я дополнил россыпь перстней на своих пальцах двумя кольцами шипов и двумя кольцами преград, коих нападало довольно много. Не уверен, что бонус на физурон мне пригодится, но кто его знает. Защиты же мало никогда не бывает. Также во второе ухо продел аналогичную серьгу предсказателя на плюс 2 инты. Из ожерелей выбор представился достаточно обширным. Тут и стандартное ожерелье здоровья на плюс 5 единиц, и похожий амулет, дающий прибавку к мане, и кулон охотника, и даже редкий амулет призывателя, дающий плюс один прибавку к количеству призванных существ. Мы видели краем глаза, что с обеих сторон сражались призывные монстрики и даже, кажется, парочка личных боевых питомцев. Однако до нашего вступления в схватку никто из них не дожил. «Пустое кольцо приручателя», протянул я задумчиво. «Питомец погибает после окончательной смерти владельца», — пояснила темная. «Понятно. Наше эпическое яйцо за прошедшие дни дозрело лишь до средней готовности к вылуплению, хотя мы исправно подогревали его на костре. В итоге я остановился на амулете неподвижности, правда, также обычного ранга. На тонкой серебряной цепи покоился небольшой ромбовидный амулет с россыпью осколков кристалла и красивой вязью по периметру». Артефакт давал 30% шанс избежать срыва каста заклинания или навыка из-за вражеской атаки. Учитывая, как часто я становился магом для битья из-за своей возможности возрождаться, весьма полезное дополнение. Ни одного редкого посоха или жезла мне не досталось. Теперь стало понятно, что редкую экипировку действительно сложно отыскать. Хотя танрокцы, по сути, выходцы из Нубалоки. В авантюристы должны быть экипированы получше. «Интересно, если весь хлам продать, хватит на посох эпического ранга?» «Эпического?» — фыркнула Танша. «Их на все подземелье с десяток экземпляров наберется, наверное. И стоит они целое состояние». «Есть куда стремиться». Пожал я плечами. Ничего лучше своей редкой каменной туники со штанами и обычной шляпой звездочета не нашел. Дополнил свою экипировку тканными наручами обычного ранга, дававшими плюс один к физзащите, и аналогичного ранга перчатками без пальцев с тем же бонусом. Подобранные плащи и накидки в основном относились к экипировке стражников или были аналогичного ранга с моей текущей. А вот с ботинками повезло. Кажется, с кого-то из монстров выпали редкие сандалии ветра, которые помимо единицы к маг-защите снижали усталость при беге и слегка повышали скорость передвижения. Тонкие полоски кожи обхватывали голень, а подошва была довольно чистой, что делало меня чуточку выше. Поначалу ходить в них оказалось непривычно, но со временем должен освоиться. Хорошо, хоть система при расчете обморожения учитывает общую экипировку. Другими словами, в теплом плаще можно и по снегу в сандалиях топать. Да и, в принципе, с морозным покровом мне не так страшны холодные этажи. Относились сандалии к тканной броне, поэтому я оставил их себе. Жаль, что раньше не удалось достать. При выманивании монстров из бастиона они бы пригодились. Защита моя, как физическая, так и магическая, с новыми кольцами и броней, повысилась практически вдвое, что не могло не радовать. Ну, а амулет неподвижности позволит мне лучше сохранять концентрацию в бою. Да и дополнительный интеллект от второй серьги немного увеличит магический урон и прочие зависящие от него параметры, вроде маны и скорости каста. Мой внешний вид не сильно поменялся. Первым в глаза в любом случае бросалась шляпа звездочета с ее широкими полями и редкий обсидиановый посох. Дополнительная серьга и перчатки с сандалиями не поменяли образ молодого, но уже подающего надежды чародея Франта. Правда, такое количество украшений на мужчинах здесь было делом более чем привычным. Разве что теперь, с полным сетом всей бижутерии, я выглядел вполне зажиточным по меркам искателей приключений. В инвентаре одного из колец приятно радовало число 58, рядом с иконкой, изображающей кристалл магии. Около половины я подобрал с поля боя, остальное мы нафармили еще раньше, в руинах и квестовой крипте. Наверное, настала пора прокачать себя любимого. Среди навыков, доступных для улучшения с моим текущим уровнем и классом, оказалось не так много позиций. Лишь вспомогательные. Картография, календарь, обезвреживание ловушек, оценка. На разные навыки даже одного ранга требовалось свое количество улучшений. Оценка в этом плане была довольно дорогим навыком. Танша поведала, что мне, скорее всего, хватит текущего запаса, чтобы ее улучшить, но, может, и все потратить впустую. Пока я решил повременить с навыками и взялся за прокачку характеристик, не забыв на всякий случай активировать любимчика богов. 32 кристалла магии пришлось потратить, чтобы повысить все четыре параметра на один пункт. Несколько раз терпел неудачу, особенно с энтой после плюс 2, и все приходилось начинать сначала. Но в целом я остался доволен результатом. Уровень 16, опыт... 112 657 из 160 тысяч, здоровье 36 из 28 плюс 4 плюс 15 мана 90 из 60 плюс 13 плюс 6 плюс 15 характеристики свободных очков 1, сила 10 плюс 2, ловкость 10 плюс 4 плюс 2, интеллект 30, Плюс четыре, плюс три. Выносливость — четырнадцать, плюс два. Немного огорчало, что из-за смерти меня снова отбросило назад. А я только начал потихоньку нагонять девчонок по опыту. Опять я в аутсайдерах. Ну да ладно. Все равно плюс-минус возьмем двадцатый уровень вместе. Если доживем. — Давай теперь с тобой разберемся, дорогая моя. Обернулся я к темной, покончив с собственной экипировкой. — Дорогая? «А, Вова, меня так давно никто не называл», — прильнула она ко мне. «И насколько же дорого ты меня оцениваешь?» Хоть от нее и пахло немного потом и слегка кровью, но примешивался к букету ее собственный, еле уловимый аромат. Не похожий ни на запах светлой, ни на запах гномки. Он мог сбить с толку даже самого прожженного бабника. Я поглядел на нее оценивающим взглядом. «В двадцать процентов». «Что?» — не сразу врубилась она. «Мы ведь с тобой договаривались о 20% отчислений заработка тебе как участнице группы». «И ты говоришь о каких-то процентах после всего, что мы с тобой вместе пережили?» — протянула она, вытянув губки. «Я все никак не могу выкинуть из головы время, проведенное с тобой вдвоем в тот день в шатре». «Когда это?» «Я уж и запамятовал. Почти неделя ведь прошла», — усмехнулся я. «Грубиян!» «Ладно, раз ты не хочешь говорить о процентах, тогда я сам подберу тебе обновки, а остальное пойдет в казно-группы. «Тебя устроит?» Темная хотела было возмутиться, но затем почему-то передумала, нагордив меня многозначительной улыбкой. «Как скажешь, милый мой глава». «Вторая серьга акробата тебе не помешает». Вытащил я из кольца. «Да!» Обрадованно примерила она обновку. «Мне идет?» «Ты с ног сшибательно», честно ответил я. «Ва-ва!» «Что еще?» «Кольцо-преград. Две штуки». Так. Та Быстро нацепила она украшение. «Дальше». «Дальше?» Приподнял я бровь. «Ни одного редкого кинжала нам не выпало, как и редких элементов брони. Усилить тебя больше нечем, поэтому остальное забираю в общую казну». «Ты и забыл? Мой класс — лучник, и я точно видела, что ты подобрал редкий лук с поля боя. Иногда лучше использовать дальнобойные атаки». «Не забыл. Могу дать лук обычного ранга». Вытащил я оружие из кольца. «Значит, отдашь шантри? Гномка для тебя важнее меня?» Насупилась она. «Не стоит задавать такие вопросы, если не готова получить честный ответ», хмыкнул я. «Значит так, да? А я ведь люблю тебя всем сердцем». Темная эльфийка мягко подкралась ко мне и поцеловала. «Я тоже люблю тебя всем сердцем», протянул я. «Звучит не слишком искренне», — подметила она. «Взаимно». Танша молча вздохнула, словно говоря про себя, что намучается еще со мной. «Мне хватит и обычного лука. Стрел десятка три». «Окей. Получите, распишитесь». Удовлетворенно выдал я снарягу, словно бывалый коптерщик. Чистых денег теперь в кольце лежало около четырех золотых. Сложно сказать, сколько может стоить весь остальной лут. Может, за десять золотых можно будет сплавить. Найти бы еще кому. Закончив сортировкой добычи, мы продолжили путь сквозь надоедливые заросли. Благодаря встроенному компасу я безошибочно определял направление. Расстояние до кольца партнера понять было сложнее, но сейчас это не имело значения. Кажется, Кара с Шаной почувствовали, что я приближаюсь, поскольку выскочили нам навстречу. Гномка со счастливым возгласом чуть ли не забралась на меня с ногами, сжав в объятиях. «Как все прошло?» — уточнила Кара сухо. «Вполне удачно», — ответил я. «Монстры со стражниками изрядно проредили друг друга. Затем в бой вступили мы и прогнали оставшихся. Сумели немного пополнить свои кольца хранения». «Много стражников погибло?» — печально спросила Бекс. «Много». Не стал я скрывать. Гномка молча вздохнула и зарылась лицом в мою тунику. «Тебе не помешало бы помыться?» «Это точно. Ладно, не будем о грустном». Главное, что мы живы. Лучше поговорим о подарках». «Подарках?» С интересом взглянула на меня гномка снизу вверх. И даже светлое посмотрела не без интереса. «Это для тебя, малышка». Вытащил я редкий лук. Дерево, из которого состояли плечи дальнобойного оружия, на первый взгляд казалось покрытым тонкой коркой льда. Однако оно не обжигало руки холодом. У лука имелся бонус, как у моего ледяного копья. Небольшой шанс заморозить противника и тем самым замедлить скорость его передвижения. «Морозный лук!» прошептала Карамелька с неким горьким сожалением. «Почти как мой старый лук морозной стужи». «Не переживай, солнышко. Для тебя также есть подарки». «Вот. Я вытащил одноручный топорик Торикса под названием «Стальной Чекан». Светлую эльфийку такое оружие не сильно впечатлило, но она все равно любезно поблагодарила. Спасибо. Эт. Чекан был зачарован на дополнительный ядовитый урон земляной стихии, так что как бы ДПС нашего танка не вырос раза в полтора с новым оружием. Конечно, ей все равно будет еще далеко даже до Танши, да и Шантри с ее новым луком она вряд ли обгонит. Вдобавок, дополнительная особенность топорика — небольшая вероятность оглушить противника. Весьма удобно для защитника. Шана, для тебя одно кольцо преград. Передал я ей последние из имеющихся данного типа. Кара, дай ей одной из своих. А, начала была она, но не стала возражать. Похоже, ты знаешь, что делаешь. Юху! Шана полюбовалась на свои новые перстни, которые специально уменьшились для ее тоненьких пальчиков. Радость гномки была несколько наигранной. Все-таки она понимала, что столь ценные вещи нам достались не совсем честным трудом. Но Шантри благоразумно не стала омрачать сей славный миг. «Возьми также одно кольцо хранения. Будешь держать внутри запас стрел и зелий на всякий случай», — выделил я ей предметы. Эт. можно мне забрать с собой котелок и прочую посуду? Мне нравится заниматься по хозяйству». «Без проблем. Мне же проще». «Похоже, в нашей пати нашелся неограненный алмаз, который, в отличие от эльфиек, не превращал любую еду в несъедобную бурду». Правда, насчет Танши у меня сведений по готовке не было. Темная тупо не занималась подобными вещами, ловко увиливая. Ну, раз Шандри желает, рандом ей в помощь. Я переложил в ее кольцо некоторые расходники, посуду, запасы неквестовой еды и палатку. Как раз удобно будет разделять покупную пищу от той, которая подходит для заданий. И кулон охотника надевай. У тебя было такое же допленение в Танроке. Спасибо! Получив целомудренный поцелуй в щеку, я повернулся к светлой. «Ты также бери себе кольцо хранения и положи к себе запасные зелья и все предметы для ремонта брони и оружия. Слитков у нас теперь приличное количество в запасе. Будешь профессию бронника и оружейника прокачивать вместо меня. Я даже нашел походный набор для починки кожаного обмундирования. Крючок, шило и дратва». Не знал, что плотный шнур называется именно так, но оценка любезно просветила Неуча. «Хорошо», — немногословно ответила эльфийка, покивав головой. «Отлично. Чем больше я спихнусь с себя обязанностей, тем лучше. В конце концов, в команде ведь надо разделять роли, особенно в РПГ». «Ах, да, второе защитное тебе в пару». Передал я ей редкое кольцо помех, которое прибавляло сразу по две единицы к физ- и маг-защите. Танша завистливо проследила, как Светлая надевает на свой палец довольно дорогое украшение. «Похоже, вам удалось неплохо отовариться. Благодарю». «Еще не все. Нам достался один редкий пояс». Достал я кожаный предмет. «Восемь слотов под зелья и два быстрых слота для одноручного оружия. Сможешь щит с топором спокойно повесить». «Ты ведь не потребуешь от меня какой-нибудь грязной отработки?» «Я сам по себе достаточно офигенен». «Мне не надо подкупать девок разными побрякушками». «Ну, хорошо». «Спасибо». Похоже, эльфийке даже стало немного неловко от такого количества недешевых презентов. «А ты что сверкаешь своими глазками? У тебя такой же пояс!» Заметил я внимание темный. «Да, но мне ты столько вещей не дарил!» «У тебя и так неплохая экипировка. Чем бы тебя озадачить?» Задумался я о том, чтобы дать Танше какую-то свою роль в группе. по аналогии с хозяйственной Шаной и Бронником Карой. «Кажется, ты у нас любишь выпить, верно?» «Значит, будешь нашим отрядным сомелье». Я выложил имеющееся бухло и поставил перед дроу. Стражники-затейники и захватили с собой некоторое количество разномастной выпивки. «Не знаю, кто такой сомелье, но задание мне по нраву», откликнулась темная с охотой. «Так, еще серьги разные обычного ранга». Две на выносливость, одна на силу. Какие тебе больше нравятся?» Выложил я перед карамелькой украшения. Эльфийка взглянула на меня с подозрением, ожидая подвоха. Но он и отсутствовал. «Тогда я возьму серьгу тирана на силу и серьгу атланта на выносливость, пожалуйста. Держи. Шана, возьми себе последнюю на выносливость». Раздал я все серьги дамам. Как и положено представительницам прекрасных половин различных человеческих рас, Они принялись красоваться друг перед другом и хвастаться повысившимися статами. Здоровье Карамельки достигло семи десятков. «Эд, меня сейчас задушит черная зависть!» — простонала темная. «Ты тоже получила себе серьгу?» — огрызнулся я. «Или ты считаешь, что нам не стоит усиливать нашего защитника?» «Прости, я полностью довольна распределением добычи». Сразу пошла она на попятную. «То-то же!» — кивнул я по-лидерски. И вернулся внутренним взором к инвентарю. С броней вышло довольно скудно. Куча доспехов разных классов обычного ранга и немного мусора. Пара редких элементов среднего класса, которые никому не подойдёт. Ну и шлем тяжелой эгиды для моей ушастой любимицы. Держи. Пускай у нее теперь всего два элемента из сета тяжелой эгиды, но лиха беда начала. Дополнительные бонусы никогда не помешают. Светлая эльфийка хоть и попала в этот мир не так давно, уже прекрасно понимала всю ценность той экипировки, которая в одночасье свалилась ей на голову, отчасти и в прямом смысле. Поэтому по виду она чувствовала себя не в своей тарелке. С «Спасибо». мило и с толикой подозрительности проблеила она, водружая стальной горшок на голову, который спустя пару секунд превратился в аккуратный узкий обруч. «Говорил ведь, что смогу вас обеспечить». любовно и по-хозяйски оглядел я принарядившихся девушек.